Глава седьмая Я рванул в сторону от сферы, которая ударилась о статую головы мужика и взорвала его. «Подождите! Она сейчас умрет, если ей не помочь!» — закричал я, видя, что взбешенная баронесса снова формирует на ладони новую сферу. «Это ты убил ее!» — хрипло прокричала она. «Нет, не убивал!» Я не сводил взгляда со сферы. Похоже на аллергическую реакцию. Видимо, у нее аллергия на один из ингредиентов. Если не помочь, то она умрет. Какой-то из компонентов именно ее организму не подходит. Бывает такое. Знаете, что есть те, кто рыбу, например, есть не может? Завьялова посмотрела на задыхающуюся служанку. Видимо, вспомнила что-то такое. И уже более спокойным голосом спросила. «А ты сможешь помочь?» «Могу попробовать, но не гарантирую», — Кивнул я. «Делай, что надо!» Старуха отвела руку со сферой в более расслабленную позицию. Во второй же она продолжала сжимать колбу. Я подбежал к служанке, положил ее голову себе на колени и заглянул в рот. Женщина еле дышала из-за раздувшегося языка. Если я сомневался насчет аллергической реакции, то теперь был уверен. Времени выяснять, что за растение так на нее повлияло, у меня не было. Да и служанка не могла мне помочь в этом, так как с трудом втягивала себя в воздух. Нужно действовать по-другому. Я мысленно прокрутил в голове все эфиры, что смешал в эликсире. Один из них мог помочь убрать аллергию. Но у меня совсем не осталось маны, чтобы повлиять на него. Выход только один. «Принесите артефакт! Мне нужна ваша мана!» — выпалил я, уставившись на Завьялову. «Еще чего! Ты в своем уме?» Карга уставилась на меня. «Как хотите», — пожал я плечами, — «тогда ваша служанка умрет». Света повернула голову к хозяйке и с мольбой уставилась на нее. Старуха недовольно скривилась и кивнула. «Сам возьми. Он лежит в тумбочке у кровати. Не ошибешься. Больше там ничего нет». Я аккуратно опустил голову служанки на подушку, которую выдернул с ближайшего кресла я Прометию бросился в вонючую спальню. Артефакт лежал там, где сказала старуха. Он был размером с ладонь и с позолоченной рукояткой. С двух сторон к нему прикреплены прозрачные камни. «Ну где ты там?» — донесся скрипучий голос баронессы. Я спустился вниз и подбежал к Завьяловой. «Как работает артефакт?» «Прикоснись камнем к моей груди, а сам держись за второй». «Все, что артефакт заберет у меня, тут же отдаст тебе», — недовольно проговорила она и распахнула блузку на своей груди. Сделал, как она велела, и камни сразу же загорелись золотистым огнем. Я почувствовал, как энергия боевой магине потекла в мой магический источник. На мгновение мне даже показалось, что удастся заполнить его больше установленной нормы. Но вскоре камни потухли, и передача маны прекратилась. Кислота раствори этот имперский запрет, чтобы его хрены зубастые обглодали. «Да, Филатов, жаль мне вас, но ничего не поделаешь. Против воли императора не пойдешь», — Покачал головой баронесса. «Но ты Свету спаси! Она мне как подруга. Остальные давно поумирали». Свету почти не дышало, у нее посинели губы. Я взял женщину за руку, закрыл глаза, И направил ману, выискивая в ее крови нужный эфир. Вскоре он нашелся, и я усилил его настолько, насколько мог. Эфир среагировал мгновенно, разливаясь по организму женщины. Ну, чего там, лучше стало? Бранаса подошла поближе задачно уставилась на нас. Я не ответил, не до нее сейчас. Вдруг Света широко раскрыл глаза и с шумом вздохнула полной грудью ух жива я с облегчением выдохнул и помог девушке сесть служанка жадно дышала наполняя легкие живительным воздухом после произошедшего ей понадобилось время чтобы прийти в себя шок и паника понемногу отступали но ее еще несколько минут трясло у меня аллергия на ромашку мне наверное надо было сказать об этом простите господин филатов несмело проговорил служанка когда полностью успокоилась и смогла подняться на ноги. — Да, надо было сказать. Но я и сам виноват. Должен был узнать, прежде чем дать выпить. — Кстати, а у вас нет аллергии? Я повернулся к баронессе, которая принюхивалась к содержимому колбы. — Нет у меня никакой аллергии, — отмахнулась она и с шумом выдохнула. — Ну, была не была. Завьялова одним большим глотком опустошила стеклянную посуду пощелкала языком и крякнула, будто опрокинула кружку перебродившего сока болотных ягод. Я внимательно уставился на нее, ожидая реакции организма. Долго ждать не пришлось. Женщина выпрямилась, опавшая грудь поднялась, редкие волосы зашелестели, превращаясь в густую каштановую гриву. Еще через несколько минут передо мной стояла красивая женщина с большими голубыми глазами, и со стройной, подтянутой фигурой. Баронесса медленно подошла к зеркалу и ахнула. «Не может быть! Неужели это я?» Она трогала лицо, причесала пальцами волосы, улыбнулась, обнаружив крепкие белоснежные зубы, даже блузку распахнула и с обожанием смотрела на свою молодую, упругую грудь. «Филатов, ты просто волшебник!» Она, наконец, обратила внимание на меня. — Ничего сложного, — пожалуй, плечами. — Только пусть это останется между нами. — Можешь даже не сомневаться, — твердо проговорила она и подняла руку. — Обещаю держать в тайне все, что произошло между нами. Я хотел возразить, что между нами ничего особенного не произошло, и достаточно просто пообещать не рассказывать об эликсире, но не стал перебивать. — А если света проговорится, то я собственными руками ей шею сверну. Баронесса многозначительно посмотрела на опешившую служанку. Затем перевела взгляд на меня. «Но и ты должен пообещать, что больше никому не приготовишь свое зелье». «Я этого обещать не буду», — твердо сказал я. «Хм, ну ладно. И так никто не узнает. Ведь тогда тебя накажут имперцы за моноросы». «А как вы объясните окружающим, почему стали такой молодой?» «И про служанку тоже». — поинтересовался я. — Насчет Света ни у кого вопросов не возникнет. У нее родных нет. А если кто будет спрашивать, скажу, что отправила ее в дом престарелых и взяла новую служанку. Насчет своей молодости скажу, что заказала дорогущий артефакт за несколько миллионов. Ни у кого из моих знакомых таких денег нет, поэтому никто подробности выяснять не будет, — выяснила она. — Забирай артефакт, как и обещала. Отправлю к вам своего человека с деньгами. Думаю, лучше рассчитаться наличными. «Лучше золотом!» — с нажимом сказал я. Мне не внушали доверия эти разноцветные бумажки, именуемые рублями. «Ну ладно, как скажешь. Золото так золото!» Кивнула она и вновь повернулась к зеркалу. Я засунул артефакт в карман, попрощался и вышел на улицу. После благовоний в доме Завьяловой свежий воздух казался пьянящим. Я вдохнул полной грудью и, не спеша двинулся в сторону дома, повернув так, чтобы попасть в лес. Мне не терпелось опробовать артефакт на моноросах и восполнить запас манны. Нужно успеть сделать отраву от личинок для фермера и пойти на соревнования, где участвует Ваня. Правда, мне все равно, проиграет он или выиграет. Я хотел на других посмотреть и себя показать. Так сказал дед, когда я утром рассказал ему о своих планах. Уверен, ничего интересного и грандиозного не увижу. Когда зашел в лес, глубоко вдохнул, погружаясь в мир сотен тысяч запахов. Многое из того, что я здесь унюхал, было и в моем мире. Но попадались также неизвестные свойства растений и животных. Мне обязательно нужно их изучить и выявить всю пользу но позже, пока на это нет свободной маны. Я подошел к кусту с желто-оранжевыми листьями. До осени было еще далеко, но этот монорос по какой-то причине уже начал чахнуть. Вытащил из кармана артефакт и прикоснулся одним камнем к стеблю растения, а за второй взялся сам. Камни вспыхнули золотым огнем, но уже через пару секунд погасли. Да, придется повозиться, чтобы набрать маны тут я заметил что стебель у корня поеден кто то хорошенько его погрыз и этот кто то был еще здесь огромный слизень он обгладывал маленькими острыми зубами соседние растения питаясь моноросами он и сам значительно вырос и излучал ману я поднес к нему артефакт и на этот раз камни горели гораздо дольше правда источник заполнился лишь на четверть ну ничего Теперь дело пойдет быстрее. Опустившись на колени, я принялся искать насекомых и мелких животных, которых в этом лесу было великое множество. Уже через 10 минут мой источник наполнился, а я прихватил несколько нужных мне моноросов и поспешил домой. Увидев меня в подвале, Лида не стала ни о чем выспрашивать, а лишь уточнила, нужна ли ее помощь. «Нет, сам справлюсь» матнула я головой, работая с ядовитыми железами змеи. Чтобы разложить их на составляющие, требовалась сосредоточенность. — Сынок, имей в виду, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, — сказала мать. — Правда, я мало что в этом понимаю, но помыть, нарезать или растереть смогу. — Хорошо, понял, — кивнул я. Она постояла рядом, наблюдая за моими действиями. Затем подмела упавшие на пол листья растений и поднялась наверх. Раньше мне помощники не были нужны. Всегда сам совсем справлялся. Однако с нынешним запасом маны придется привлекать родных к делу. К тому же мне стало интересно, чего это они вдруг изменили отношение к моим зельям. Может, просто поняли, что на этом можно хорошо зарабатывать? Но риск-то остается. Во всяком случае, меня это полностью устраивало а то уже и не знал, как выкрутиться. Вытягивать эфир из змеиных потрохов оказалось гораздо сложнее, чем из растений. Если раньше у меня всегда было полно магической энергии, я просто не обращал внимания на то, сколько тратил, то теперь приходилось серьезно ужиматься, чтобы хватило на нужное средство. Когда отрава была готова, я капнул на ладонь и лизнул. «М -м -м, неплохо». Но эфир яда задействован по минимуму. Насекомых убьет, но если полезут грызуны, то с ними не справится Ну ладно, пусть останется как есть. Все равно маны больше нет. А мы с фермером договаривались, что помогу справиться с личинками. Прибравшись в подвале, спрятал колбу с отравой в карман и двинулся к лавке. Время уже было обеденное, поэтому на улице полно людей и машин. Несколько человек со мной и поздоровались. Остальные же просто не замечали. Это было довольно необычно. В прошлой жизни едва я выходил к людям, как со всех сторон ко мне бежали местные с криками «Валериан, сделай мне зелье для мужской силы! Валериан, преврати меня в красотку! Валериан, отомсти моим врагам!» Я был просто на расхват. Теперь же чувствовал себя странно. С одной стороны, рад свободе, но с другой, я будто никому не нужен. Нет толп людей, которым от меня что-то надо. Нет красоток, которые пытаются обольстить меня и женить на себе, как самого богатого и влиятельного жениха в империи Теринель. Нет врагов, которые мечтают увидеть мою голову на острие копья. Именно из-за излишнего внимания к своей персоне я поселился в старинном развалившемся замке, отремонтировав только одну башню. Теперь же я шел среди людей, но будто был один. Когда зашел в лавку, услышал голос деда из толпы, собравшейся у прилавка. «Совсем скоро у нас в продаже появятся необычные чаи. Они будут стоить дороже, но смогут помочь вам решить кое-какие проблемы». «О чем ты, Гриша?» — поинтересовалась женщина. «Зина, ты не раз приходила ко мне и просилась готовить лекарства от отеков». «Да, да». — Замучилась совсем. Вечеру ноги опухают так, что еле хожу, — пожаловалась она. — Один из наших чаев тебе поможет, — полголоса ответил дед. — Григорий Афанасьевич, а чай этой жоги тоже будет? — спросил худощавый старик, сжимая в руках широкополую шляпу. — Будет, Семен Олегович, — сказал дед. — Погодите-ка, а вам разве не запрещено делать лекарства, а? прищурилась полная женщина с красным мясистым носом. «А кто говорит про лекарства?» — изобразил удивление дед. «Только чаи из обычных растений. Ничего запрещенного». Последовало еще несколько вопросов, пока я продирался сквозь толпу у Увидев меня, дед заметно забеспокоился и шептом спросил. «Что-то случилось? Ты же хотел пойти на стадион». «Рано еще на стадион». «Отрава для твоего друга готова. Пусть приходит». «Как готова? А заказ завьяловой ты сделал?» «Да». «А как же ты тогда без маны отраву сделал?» Не унимался он. Вот же дотошный старикан. Артефакт баронессы помог восполнить запас. Терпеливо пояснил я. «Погоди-ка. Так у тебя получилось сделать ей эликсир?» Вытаращился он на меня. — Ага, думал, что я блефую. — Погоди, я тебя еще не раз удивлю. — Конечно. Ты сомневался? — усмехнулся я. — Если честно, то да, — кивнул он и задумчиво добавил. — Интересно было бы на нее посмотреть. Вдвоем мы быстро обслужили покупателей, и дед позвонил фермеру. Тот не заставил себя долго ждать и уже через десять минут с недоверием смотрел на черную жидкость в колбе. — Нужно растворить в воде и полить землю до посадки растений, — пояснил я. — Ладно, попробую. Но, как и договорились, если не сработает, деньги ты мне вернешь. Кузьма Захарович протянул мне мятые купюры. — Верну. А если отрава сработает, то после сбора урожая вы заплатите еще две тысячи. Напомнил я наш уговор, забрал деньги и протянул деду. Тот с довольным видом. Убрал их в нагрудный карман поношенного пиджака. «Заплачу!» — кивнул фермер и улыбнулся. «Охватка у тебя, будь здоров! Может, пойдешь ко мне в помощники? Буду рад помочь с паразитами и усилить рост растений, но не работать на ферме». «Усилить рост? А вот это уже интересно!» — воодушевился фермер. «Рассаду я вчера купил» мне бы не помешало усилить их рост а то боюсь могу не успеть до заморозков собрать урожай хорошо сделаю стимулятор роста кивнул я это будет стоить три тысячи чего это ж грабеж возмутился он и за поддержкой повернулся к деду григорий афанасьевич ты бы повлиял на внука а то слишком жирно будет за какую то прикормку платить три тысячи — Он сказал три, — развел руками дед. — Никто же не заставляет тебя покупать. Фермер повздыхал, раздувая ноздри и что-то подсчитывая в уме, и кивнул. — Рен с вами. Делайте свой стимулятор роста. На следующей неделе приеду в город по делам и заскочу к вам. — Вот и договорились, — добродушно улыбнулся дед и похлопал друга по плечу. «А сейчас пойдем, я тебя чайком угощу». Фермер плюхнулся на диван, дед занялся чаем, а я вышел на улицу и двинулся к стадиону. Память Саши подсказала дорогу, поэтому через полчаса я уже стоял у ворот. Можно было бы добраться гораздо быстрее на транспорте под названием автобус, но я хотел пройтись пешком. Очень полезно гулять, особенно когда нужно изучить новый мир. К небольшому стадиону стягивались люди, в моем мире тоже существовало нечто подобное, но называлось аренами, и те соревнования, что проводились на них, обычно заканчивались смертью участников. И даже самая мелкая арена в провинциальном городе империи была куда солиднее, чем стадион в Торшке. Открытое место перед воротами, которое именовалось стоянкой, было забито машинами. Для местных жителей, видимо, соревнование имеет огромное значение. А может, потому что развлечений больше никаких не было. Пройдя с шумной и явно разгоряченной хмельными напитками толпой в ворота, я поднялся на трибуну и двинулся по проходу между сидениями, высматривая Ваню. Несколько парней со мной сухо поздоровались, остальные же предпочли отводить глаза, будто не узнают. Неудивительно. Об отношении к прежнему владельцу тела в этом городе я уже знал. Да и сам он отчасти был в этом виноват. Ну, считают изгоем, с которым лучше не иметь никаких дел. Подумаешь. Все можно изменить. Было бы желание. Ну, ничего-ничего. Придет время, и они еще будут мечтать о том, чтобы я обратил на них внимание. Вы гляньте. Отбросы общества тоже начали проявлять интерес к спорту. Услышал голос слева и обернулся. Неподалеку стоял белобрысый великан с холеным породистым лицом и, поигрывая раздувшимися мышцами, с кривой улыбкой смотрел на меня. Рядом с ним стояли трое парней и две девушки, которые захихикали на его слова. — А, понял! — белобрысый хлопнул себя по лбу. — Вход на академические соревнования бесплатный. Вот его и занесло сюда. Саша знал этого гаврика, его память услужливо подсказала мне имя. Боря Сорокин, студент из лекарского рода. Этот Сорокин никогда не упускал возможности поиздеваться над Сашей. А тот обычно отмалчивался или предпочитал поскорее скорее уйти. — Слышь, Верзила, у тебя ко мне какие-то вопросы? Я сурово сдвинул брови. — О! «У цыпленка голос проклюнулся. Неожиданно!» Сорокин расхохотался. «Какая муха тебя укусила, Филатов, что ты такой смелый стал!» «Та самая, которая подсказала надрать тебе задницу!» Усмехнулся я. Боря на мгновение замер, не зная, как ответить. Но уже через пару секунд взял себя в руки и наигранно рассмеялся. «Похоже, у Филатова что-то случилось!» Совсем кукух и поехал. Уберите его отсюда, пока не зашиб нароком, велел Сорокин. Двое парней, ехидно улыбаясь, сдвинулись на меня. Я понимал, что маны нет, и тело досталось худое, слабое, но зато имелся огромный опыт в боях, в том числе рукопашных. С детства у меня было много наставников, которые обучали меня всякому разному. Мой отец всегда говорил, что иногда кулак эффективнее зелья. Я присел и приготовился, ожидая, когда на меня нападут, но тут сзади послышался голос Вани. «Что тут происходит?» «Сорокин боится выступать против меня, поэтому шестерок своих отправил». Бросил я через плечо, не спуская внимательного взгляда с парней. «Ты что несешь, придурок?» — спылил Боря. «Шестерки тоже себя шестерками не считали, поэтому изменились в лице». Теперь от ухмылок не осталось и следа. На меня смотрели две пары злых глаз. «Ну так мы сейчас покажем, кто здесь рулит», — подыграл друг, подвернул рукава спортивной кофты и встал рядом. Увидев это, парни остановились и вопросительно уставились на своего главаря. Одно дело выступать против никчемного Филатова из обедневшего рода, и совсем другое — поднять руку на княжича Савельева. Боря сделал недовольное лицо и махнул им, чтобы они вернулись к нему. — Савельев, а ты что здесь делаешь? Говорят, тебе не и на соревнованиях не будешь выступать, — слащавым голосом произнес Сорокин. — А жаль, ведь я уже пробил остальных бегунов, и кроме тебя у меня конкурентов нет, поэтому золотая медаль поедет в мою академию. — И кто ж слухи распускает о моем нездоровье? — Ваня сложил руки на груди. — — Какая разница? сорок на хвосте принесла! — хохотнул Сорокин каламбуру. — Похоже, Боря и есть тот, кто подкупил твоего слугу, — сказал я, внимательно взглянув на Сорокина. Он сначала опешил, но затем разразился гневной тирадой. — Чего? Думаешь, ты говоришь, Филатов? Никого я не подкупал, и про яд ничего не знаю. Мы с Ваней удивленно переглянулись. Я про яд ни слова не сказал. Значит, случайно брошенный снежок попал точно в цель. Неожиданно. Неужели победа на академическом соревновании стоит того, чтобы травить конкурента? Или это просто мания величия? «Сорокин, ты охренел?» Ваня сжал кулаки и пошел на Белобрысова. Я двинулся следом. Похоже, будет заварушка. Боря, видя решимость Вани, сначала попятился, затем выхватил из-за пазухи позолоченную трубку и направил на него. — Не подходи, Савельев! — угрожающе процедил он сквозь зубы. — Мало не покажется, обещаю! — Что ты сделаешь? — усмехнулся Ваня. — Запустишь свой лекарский артефакт мне в голову? — Сейчас увидишь! — Сорокин с щелчком нажал на трубки кнопку. Вдруг из артефакта потекли голубые нити магии. Дружки Сорокина и девицы испуганно отпрянули. Я же по обыкновению втянул носом, но ничего не почувствовал. Артефакт, как и магия, не источали эфира, поэтому трудно определить, на что он способен. Тут не те магии коснулись тела Вани, когда он уже протянул руку ухмыляющемуся Сорокину. Друг остановился и с широко раскрытыми глазами упал на колени. В ту же секунду я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Опустил голову и увидел, что одна из нитей добралась до меня. Похоже, магия артефакта собиралась остановить наши сердца. Если ничего не предпринять, мы можем умереть прямо сейчас. Хотя вряд ли этот урод рискнет убить Ваню. Там может ответочка быть. А вот изгоя Филатова — вполне.